как превратить тепло в работу. Чем же помогла наука строителям тепловых машин? В 1824 году французский физик и инженер Николя Карно опубликовал сочинение, в котором выяснил, какова может быть максимальная эффективность тепловой машины. Молодой, а ему тогда было лишь 28 лет ученый, Показал, что полезную работу можно получить только тогда, когда тепло переходит от нагретого тела к более холодному. Именно на этом пути можно отнять, так сказать, часть тепловой энергии и преобразовать ее в механическую, в движение поршня или вращение колеса. Чем больше разность температур между нагретым и холодным телом, тем большую часть тепловой энергии можно перевести в работу. Николя Карно, 1796-1832 годы, французский физик и инженер, один из создателей термодинамики, установивший второй ее закон. Считал невозможной постройку так называемого вечного двигателя, указал на пределы перехода тепла в механическую работу, сформулировал принцип работы газовых тепловых машин, Его чисто математические рассуждения имели огромное практическое и экономическое значение. Работы Карно привели к улучшению паровых машин и тепловых двигателей. Стало понятно, что надо как можно выше делать температуру сгорания топлива и как можно ниже окружающей среды, играющей роль холодильника, Это был решительный шаг на пути повышения коэффициента полезного действия тепловых машин. Причем совершенно не было важно, какова конструкция машины и что применяют в качестве ее рабочего тела. С другой стороны, эти размышления Карно приводили к неутешительному выводу. Как бы хорошо ни сконструировали изобретатели и инженеры тепловую машину, как бы ее ни чистили и не смазывали, Никогда в ней не удастся все отобранное в нагретого тела тепло превратить в работу. А как бы этого хотелось? Ведь механическая работа может полностью перейти в тепловую, внутреннюю энергию окружающих тел. Вспомните, как вы трете, согреваясь, ладони и уши, Как древний человек трением добывал огонь, как нагревает себя и асфальт тормозящий автомобиль, теряя движение, почему же невозможен обратный, полный переход? Увы, и здесь природа опустила шлагбаум запрета, который не объехать, не обойти. Правда, и в разрешенных ею пределах человек умудрился наизобретать еще много диковинного,